Глава 22. Закон и справедливость. Верно, Мейс. Я ее не трогала. Бабочку. Она так и плавает в банке в моих руках. Кверху лапками. Намокшие от воды крылышки кажутся еще более яркими. И такой же яркой становится моя ярость. Рамина решила напомнить мне о том, что случилось. Очень вовремя потому что едва я успела увидеть этот кошмар, на мой этапе упал вызов приглашения в участок политарии. Поэтому сейчас я еду и держу эту банку. И очень хочу посмотреть дочери судьи Дьери в глаза, когда она это увидит. Рамина всерьез думала, что я оставлю это просто так? В груди опасные щемящие чувства. Чувства родом из прошлого. Когда мы с Лейс были маленькими, родители играли с нами в прятки и оставляли подсказки, где их искать. Мама выкладывала стрелочки из дощечек. Папа любил головоломки посложнее. Сборные, вроде этой. Здесь все предельно ясно. Бабочка, утонувшая в воде. Это предупреждение. Или угроза. Над Ландархорном проливной дождь, поэтому город за стеклами гусеницы размыт. Утренние серые сумерки подсвечены расплывающимися огнями. На банку в моих руках изредка косятся. Но я не настолько глупа, чтобы оставить ее дома. Пожалуй, в том, что Рамина, хотя скорее ее приятели, кого бы она ни загнала на пятнадцатый круг, чтобы сделать мне предупреждение, побывала у нас. Есть свои плюсы. Теперь она знает, что у моих сестер нет, и что причинить им вред они не смогут. Не смогут заставить меня бояться. Несмотря на то, что у меня с собой зонт, до участка я добегаю промокшие до нитки. Зонт под порывами ветра не особо спасает. А учитывая, что мне приходится держать еще и банку, результат на лицо. Буквально. Мокрые волосы липнут к щекам. Куртку хоть выжимай. В ботинках хлюпает. Пожалуй, сегодня я все-таки простыну, потому что уже сейчас меня начинает трясти. Что уж говорить об обратном пути. «Не СМС По делу Рамины Дьере». Сообщаю я дежурному, и он смотрит на меня как-то странно. Уже не в первый раз удивляюсь, насколько центральный участок политарии выгодно отличается от того, что на пятнадцатом. Здесь все новое и ультрасовременное. Здесь нет посторонних запахов. В холле только ожидающие своей очереди по приему заявлений или перенаправлению. И дежурный, с которым я говорю, лишь один из десяти. Окошечки отгорожены друг от друга матовыми стеклянными перегородками. Проходите на четвертый этаж, Ниссам Мэйс. Он вручает мне электронный пропуск. «Вас и ждут». «На четвертый? Раньше мы встречались в другом кабинете. Почему на четвертый?» «Четыреста пятнадцатый», уточняет он, по-своему истолковав мою заминку. «Номер 415 и так высвечивается на моем пропуске. В этом нужды нет. Зато теперь я понимаю, почему молодой человек так на меня смотрел. Не на меня. На бабочку, которая все еще плавает кверху лапками». Иду к лифтам, где мне улыбается полноватая темнокожая женщина. Подол платья облепляет ее ноги. Заметив в моих руках банку с бабочкой, она перестает улыбаться и отворачивается. В лифте она на меня тоже не смотрит, поэтому, когда двери открываются, я с явным облегчением его покидаю. Коридор четвертого этажа встречает меня светлыми стенами, лозунгом политарии: честь и совесть, отвага и милосердие. Буквы высечены на мраморной табличке. Над именами лучших из лучших. Там же изображены круги Ландархорна в оберегающих их ладонях. Безликие двери кабинетов тоже матовые. Кресла для посетителей в основном пустуют. Только в самом конце коридора, уткнувшись в тапит, сидит молодой человек. 415-й. Касаюсь пропуском электронного замка и оказываюсь внутри просторного кабинета с круглым столом. Протоколистка. Уже знакомы мне палитарь за залысинами. Рамина и двое мужчин, переговаривающихся друг с другом. Один из них высокий и статный, и, несмотря на то, что серебро в его волосах уже вытесняет золото, сразу понятно, кто передо мной. Отец Рамины, верховный судья Ландархорна. Он смотрит на меня, как смотрит на пустое место, скользящим взглядом, не задерживающимся ни на секунду. Второй смотрит, как на досадное недоразумение. Подозреваю, что это адвокат. Не самайс, вы опоздали», — недовольно говорит Политарий. «Платформа сломалась из-за дождя. Пришлось ждать следующую». Рамина кривится, презрительно, но тут же мгновенно возвращает на лицо маску снисходительного расположения. «Садитесь», — произносит Политарий и кивает на свободный стул. За моей спиной открывается дверь и входит Олетта. Лицо по цвету сравнится с мрамором, на котором выбиты имена лучших политарий Ландерхорна. Бело-серое, следом за ней входит парень в очках, имя которого сейчас напрочь вылетает у меня из головы. Я смотрю на Олету, но она на меня не смотрит. Тень ускользит по кабинету и опускается на отодвинутый стул. Парень смотрит, но примерно как отец Рамины. Насквозь, куда-то в стену или в плотно запечатанное рулонными шторами окно, о которое колотится дождь. «Садитесь!» С нажимом повторяет Политарий, глядя на меня. «Я сажусь. Одновременно с парнем, который почему-то двигает стул, слишком резко». «Мы пригласили вас, Ниссо Мейс, чтобы раз и навсегда закрыть тему досадного недоразумения, согласно которому вы обвиняете Ньестру Дьери в том, что с вами случилось». «Это не до Не могли бы вы помолчать, Нисса Мейс? Раздражение в голосе стоящего рядом с отцом рамины адвоката гораздо более очевидно, чем в его глазах. Мы пригласили сюда всех свидетелей, в том числе и Нису Аллету Грейм, которая, как вы утверждали, привела вас к нее Стриддиери и ее друзьям. Аллета смотрит в стол, на сцепленные руки. Они такие же белые, как ее лицо. Что ж, если все в сборе, пожалуй, начнем. Политарий явно не по себе. Он постоянно смотрит на судью, а тот не смотрит ни на кого. От него веет уверенностью, силой, и нет, ни не холодом. Холод исходил от дик к Ярда. желанием побыстрее покончить с этим досадным недоразумением. Причем, когда его взгляд мимолетно касается меня, я понимаю, что именно он подразумевает под досадным недоразумением. Точнее, кого? Прошу, Миэстер Элкс откашлившись, произносит полетари. «Присаживайтесь». Когда адвокат занимает место рядом с судьей, я говорю отчетливо и громко. «Не все. Вот теперь на меня смотрит даже Олета, парень в очках, Рамина и все остальные». Протоколистка оторвалась от своего привычного занятия и, приоткрыв рот, наблюдает за тем, что будет дальше. Ее скрученный на макушке узелок кажется мне креплением, к которому привязана ниточка кукловода. Когда она приподнимается на стуле, чтобы поправить идеальную юбку, она делает это изумительно ровно, как по прямой линии. И все это, глядя на меня. Есть еще один свидетель, которого я здесь не вижу. Кого же, позвольте спросить? Политарий, судя по его лицу, готов убить меня прямо при свидетелях. Он мысленно прощается с карьерой, потому что взгляд судьи Дьери даже сквозь огонь вьера наливается свинцом. Лайтнер Кьярт. «Видит море, я бы никогда не назвала его имя. Никогда, но сейчас слишком многое поставлено на карту, чтобы я могла просто промолчать. И еще, если не ошибаюсь, мне тоже положен защитник. Если Ландерхорн не предоставил его мне, могу я спросить, почему?» «Защитник?» К моим словам мигом цепляется адвокат Рамины. «Вы считаете, что вам нужен защитник Ницца Мейс. С чего бы это?» «Представитель моих интересов». Остается только прикусить язык, но уже поздно. «Если вы невиновны, с чего вам просить защитника?» Снова идет в наступление адвокат. Но прежде чем я успеваю открыть рот, звучит голос судьи Дьери. «Девушка права». Его слова похожи на удар штормовой волны о силовой щит. «Да, мы упустили этот момент, когда планировали нашу с вами встречу. Считаю правильным удовлетворить ее просьбу. По поводу Лайтнера Кьярда тоже». Он смотрит мне в глаза и даже улыбается. Таким и должен быть Верховный Судья Ландерхорна. Жестким и беспристрастным. И все бы замечательно, если бы не одно «но». В его глазах читается приговор. «Я тебя размажу». Для меня это слишком. Для любого нормального человека это слишком. Подозреваю, что Судья Дьери ломал не таких, как я. Но после удара о воду, выбившего из меня жизнь, да в духа Лайтнера, Мне совершенно не хочется бояться. Наверное, во мне сгорел какой-то предохранитель, потому что я смотрю ему в глаза так долго, как он этого хочет, и вижу, как уверенность сменяется давящим раздражением». «То есть сейчас мы просто расходимся?» — уточняет Политари. «Сейчас мы просто расходимся», — мягко как неполноценному ребенку объясняет судья. «Вы объясните не семей ситуацию, весьма неприятную» за которой мы вынуждены были форсировать встречу, и, к сожалению, упустили некоторые детали. «Привет, Лайтнер Кьярд. Ты деталь. Мне почему-то до удари хочется увидеть выражение его лица, когда я скажу это с интонациями Верховного Судьи, и меня только чудом не разбирает смех. Да, во мне точно сгорел предохранитель. И не один». «Иссамейс, вы считаете это смешным?» — интересуется адвокат, раздувая ноздри. «Нет, просто не выспалась». Говорю я и в знак подтверждения своих слов прикрываю рот ладонью. Провоцировать их заранее точно не стоит. «Нисса Мэйс». Политария обращается ко мне на повышенных тонах. «Мы были вынуждены собраться, поскольку вы неоднократно и в весьма грубой форме при посторонних намекали Ньестри Дьере на случившееся». «Не намекала». Я ставлю банку с мертвой бабочкой на стол. Я говорила прямым текстом. Урамины Рамины округляются глаза. Она смотрит на банку так, будто действительно ее не узнает. мурщица «Фу! Гадость какая!» «Никогда раньше это не видела?» «Ниса Мэйс!» Теперь Политарий уже рычит. «Вы не имеете права ставить репутацию Ньестра Дьери под угрозу, поскольку все свидетельские показания говорят в ее пользу. То, что происходит здесь и сейчас...» «Исключительно жест доброй воли со стороны Ньестра Дьери и его дочери. Обвинение снято». «Что?» «Смысл слов не сразу до меня доходит, потому что я смотрю на Рамину. Очень внимательно. Но она выглядит так, как будто ее вот-вот стошнит». «Что?» — переспрашиваю уже вслух. «Обвинение с Ниестры Дьери снято. Она не является подозреваемой. И прежде чем вы отсюда выйдете...» «Вам нужно зачитать это». Политарий протягивает мне тапит, в котором говорится о снятии обвинения. К нему же прилагается постановление, согласно которому я должна извиниться публично за нанесенные Рамине оскорбления. В этот момент, когда до меня доходит последнее, летит последний предохранитель. К чему был весь этот фарс? К чему здесь олета? К чему этот похожий на доску для взятия волн парень? «Алетта!» — говорю я, вскакивая за стола. «Алетта, скажи им правду!» Она молчит и будет молчать, потому что все это действительно фарс. «Согласно показаниям Ниссы Грейм, вы были не в себе, когда встретились с ней. Предположительно, из-за вашего увольнения, сыгравшего не последнюю роль. Вы были под тяжелыми психотропными веществами. Далее вступили в с. «Я не была!» под тяжелыми веществами. Голос срывается. «Это она накачала меня тем дерьмом. Она и ее дружки. И вы собираетесь просто...» «Сядьте, Ниссо Мэйс», — гремит Политари. «Иначе вам действительно потребуется защитник». «Чудесное правосудие!» сижу я, сдавливая стол до боли в пальцах. «Увольте нас от этого», — говорит судья и поднимается. «Дайте мне знать, что постановление доведено до сведения». И подписано Нисс Сэмэйс. Роми. Роми накидывает меня торжествующим взглядом. Отбрасывает свои шикарные волосы за спину и идет за отцом. За ними семенит адвокат. И в эту минуту я понимаю, что все. Сейчас они просто выйдут за дверь. Выйдут за эту дверь. А после меня заставят подписать бумажку, по которой я должна извиниться перед Раминой за то, что она меня чуть не убила. А если бы было наоборот? интересуюсь я если бы я столкнула вашу дочь связанную по рукам и ногам в океан что бы вы сделали тогда судья Дьери на миг оборачивается как бы вам не хотелось в это верить миссэммэйс но у моей дочери нет не было и не будет с вами ничего общего что то щелкает внутри когда я хватаю банку стекло разбивается о стену осколки и брызги летят на идеальное семейство дере Рамин визжит. Все это ясно проносится у меня перед глазами, так же ясно, как случившееся в Бабочке, когда я прокинул на Лайтнера поднос. Еще лучше я помню то, что произошло после, поэтому сейчас просто тяжело роняю себя на стул и смотрю, как за судьей и его дочерью закрывается дверь.